Его вынесла наверх неутолённая тщеславия. Александр Галич. Донос из Новосибирска. В начале 1968 года в Новосибирске в Академгородке, который всегда по сравнению с другими институтами страны отличался чуть более свободными нравами, и где допускались отличавшиеся от официоза суждения, Произошло не бог весь какое представление. Ну, подумаешь, в Доме ученых выступил со своими песнями пусть именитый кинодраматург, но все-таки не звезда первой величины. Я имею в виду концерт московского гостя Александра Галича. Это было все-таки событие не такого экстра-класса, которое следовало под лупой оценивать не только в избранных кругах творческой интеллигенции, но и во всех коридорах власти. Однако нашли желающие, попытавшиеся раздуть из обыкновенного концерта, грандиозный скандал. «Выстрел» прозвучал 18 апреля 1968 года, через три месяца после выступления Александра Галича в «Академгородке». Инициатором оказался сибирский журналист Мейсак, опубликовавший в газете «Вечерний Новосибирск» подлинненькую статейку «Песня — это оружие». Но потом кто-то организовал письмо семи сотрудников Института геофизики, руководителей Союза советских писателей Константину Федину с резким осуждением поведения Галича. Многие в писательском сообществе были изумлены. Галич имел репутацию успешного советского киносценариста. Вся страна одно время восхищалась его фильмом «Верные друзья», но которому было позволено периодически фронтировать с властью. Правда, однажды большое начальство не удержалось и как-то погрозило Галичу пальчиком, запретив «Театру современник», ставить его пьесу «Матросская тишина». Но, повторю, никаких репрессий против Галища никто никогда не устраивал. Он оставался очень благополучным советским писателем. И тут на тебе, скандал с антисоветским душком. В другое время партийной литературной власти быстро бы все это дело замяли. Но тут почти одновременно произошла другая история. Наш суд осудил за антисоветскую деятельность Гинзбурга, Голландского, Добровольского и несколько других человек, в защиту которых публично выступили десятки серьезных писателей, в том числе Юрий Казаков, Давид Самойлов, Василий Аксенов, Юрий Левитанский, Юрий Домбровский и Михаил Рощин. Понятно, что на этом фоне совсем проигнорировать... Печатные сигналы против Галича было невозможно. Но, повторю, и серьезно наказывать Галича в руководстве Союза писателей никто не собирался. Кто он, Александр Галич? Теперь давайте вспомним, кто это такой Галич. Его настоящая фамилия Гинзбург. Он родился 19 октября 1918 года в Киеве в Екатеринославе, который новая власть потом переименовала в Днепропетровск. Когда ему исполнилось пять лет, родители перевезли его в Москву. В столице мальчишка, как я понял, очень рано попал под обаяние поэзии. Мало кто знает, как сильно его в семилетнем возрасте впечатлило чтение артистами художественного театра отрывков из пушкинского «Бориса Годунова». Спустя полвека он вспоминал, как вдруг стало зябко и сумрачно. Ему показалось, что окно нашей столовой вытянулось и сузилось, и на нем появилась решетка, и кожаное кресло превратилось в деревянное. Но в реальности никаких волшебных преобразований не было. Все превращения мальчишки почудились, как только зазвучал несравненный голос качалова именно Видимо, ранняя встреча с Качаловым и предопределила дальнейшую судьбу Генцбурга. Он вскоре попал под крыло Эдуарда Багрицкого в поэтическую бригаду «Пионерской правды». Именно с подачи этого романтического поэта «Пионерка» 25 июня 1933 года напечатала его первое стихотворение «Скрипка». В 1935 году Гинзбург одновременно поступил в литературный институт и оперно-драматическую студию Константина Станиславского. Правда, осилить сразу два фронта ему оказалось не по силам, и он потом выбрал театр. В студии Станиславского всегда ставка делалась на теорию физического действия, но эта школа для Гинзбурга явно не подходила. Блестящий педагог Леонидов даже как-то усомнился, сможет ли его ученик когда-либо по-настоящему овладеть актерской профессией. После этого разобиженный Гинзбург перешел в другую студию, к Валентину, Плучику и Алексею Арбузову, где превалировал этюдный метод репетиции и поощрялись импровизации на заданные темы В новой студии преобладал дух коммунная, Там и пьесы нередко сочинялись всей командой. Вспомним, к примеру, историю спектакля «Город на заре». Идея этой вещи принадлежала Арбузову. Он хотел создать эдакую героическую поэму о молодежной стройке в тайге. И здесь без многоголосия было не обойтись. Каждый студийц посчитал своим долгом придумать хотя бы один эпизод. Особенно отличились Исаий Кузнецов, Сын Багрицкого Всеволод, Зиновий Герд и, конечно, Гинзбург. Последний даже придумал песню Прилетели птицы с юга. А как Гинзбург играл в этом спектакле? По коммунному методу конструировалась и пьеса Дуэль. Каркас для нее соорудили три студента: Исай Кузнецов, Всеволод Багрицкий и Александр Гинзбург. Но эта вещь, в отличие от «Города на заре», успеха уже не имела. Драматург Александр Гладков, когда прочитал текст дуэли, записал в своем дневнике, что ожидал большего. Это лирическая, импрессионистская разговорная драма, написанная в манере даже не Чехова, Бориса Зайцева. Очень туманная, неопределенная, но кокетливо-многозначительная. Вроде пьес Леонова, только, пожалуй, лучше написана она литературно, но слишком гладко. Вещь глубоко интеллигентская. Есть талантливые куски и образы, но в целом очень неярко и подражательно. Когда началась война, Гинзбург из-за врожденного порока сердца остался в студии. Арбузов с Плучиком ее тогда реорганизовали в первый фронтовой московский молодежный передвижной театр. Однако в прифронтовую полосу артисты выезжали нечасто. В основном они гастролировали по тылам. И вот на одном из выездов в Среднюю Азию судьба столкнула гинзбурга с выпускницей Вахтанговского училища Валентиной Архангельской и вместе довелось играть в Симоновской пьесе «Парень из нашего города». По ходу спектакля меж ними что-то заискрило. Кончилось дело по ходам в ЗАГС. А уже 21 мая 1943 года у них родилась дочь Алена. Пока шла война, начальство напирало на серьезные пьесы об армии. Но Гинзбург считал, что людям нужна была какая-то отдушина. Под влиянием Владимира Луговского он сочинил в романтическом духе несколько стихотворений. Но, чтобы читать их со сцены, требовалось получить разрешение в глав реперткоме. Идти в цензуру просто с рукописью гинзбургу показалось несолидным. Он перепечатал все стихи на 12 папиросных листах, которые потом разрезал пополам, и скомпоновал из них брошюру, дав ей название «Мальчики и девочки». Потом Гинзбург со своим приятелем Александром Гладковым придумал водевиль, а все-таки она женщина, сочинив для него, не зная нот, даже музыку. Но первое же представление этой опереты с треском провалилось. Когда война закончилась, Гинзбург собрался поступить в высшую дипломатическую школу но его не взяли из-за пресловутого пятого пункта. Не по этой или причине он вынужден был сменить фамилию. Псевдоним он выбрал по первым буквам своей настоящей фамилии и имени. Г. Гинсбург-Ал. Александр и окончанию отчества Аркадьевич-Ич. Дальше началась работа над драматической поэмой «Начало пути» а потом вместе со сталинским лауреатом Константином Исаевым написал пьесу «Вас вызывает таймыр». Ее тут же взяли для печати в редакции журнала «Огонек» и приняли к постановке в Театре сатиры. Омрачал работу быт. Супруга Галича Валентина Архангельская, уехавшая после расформирования фронтового театра в Иркутск, категорически отказалась уйти в тень мужа, который день ото дня набирал бешеную популярность. Драматург в ответ завел роман. Его новой музой стала дочь бригадного комиссара, сценаристка Ангелина шекрот Прохорова. Больше же всех во время этих разборок пострадала дочь супругов Алена. Девочка вынуждена была оставаться то в Москве у отца, то лететь к матери в Иркутск. С приводливости ради замечу, Валентина Архангельская тоже оказалась не ангелом. Она ведь тоже не раз и ни два изменяла гинзбургу Угомонилась она уже в браке с артистом Юрием Авериным, которого из Иркутска перевели в Малый театр. В 1954 году Галич после выхода на экраны фильма «Верные друзья» испытал новый триумф. на полученный за сценарий гонорар он купил в писательском доме у метро «Аэропорт» кооперативную квартиру, в которую перевез свою вторую жену, дочь полкового комиссара Ангелину Николаевну и ее дочь от первого брака Галину. Что только завистники не говорили о новом браке писателя. Родная дочь Галича, Алена Архангельская, позже в одном из интервью уточнила. Ангелина Николаевна всю жизнь положила к папиным ногам. Он не любил звонить, не умел пробивать. Ангелина и звонила, и пробивала, и отшивала. Про отца говорили У Галича две жены, две красотки. Одна красотка земная, а другая небесная. Земной считали маму, а небесные — Ангелину. За худобу ее называли Венера Фанерная или Фанера Милосская. Она была худющая, с огромными голубыми глазами. Ее портрет писал Глазунов. Московский комсомолец, 2007 год, 7 декабря. Но чего больше Ангелина принесла Галичу счастья или беды, понять до сих пор сложно. Первые серьезные трения с властью у Галича возникли в 1957 году, когда театру «Современник» запретили играть уже готовый спектакль по его пьесе «Матросская тишина». Столичный горком партии смутил затронутый писателем национальный вопрос, пресловутый пятый пункт хотя пьеса была ну очень советской. Позже это подтвердил критик Станислав Рассадин. Он утверждал, «Легендарная «Матросская тишина», пьеса, с которой собирался начать свой славный путь «Ефремовский современник», даже она, запрещенная главным образом, ежели не единственно из-за еврейской темы, была в сущности образцово-советским произведением» образцово. Не сафроновская, сурковская стряпня, компрометирующая своей бездарностью самих заказчиков, а то, что представляет советский строй способным самокритически разобраться и со своим гулаговским прошлым, и с неизжитым антисемитизмом. Короче, облагороженным. Во всяком случае, когда Галич дал мне прочесть «Матросскую тишину», уже годы спустя после несостоявшейся премьеры, я, чем не горжусь, отозвался бесцеремонно. Это о том, что евреи любят советскую власть не меньше, чем все остальные. Он удивился, но не обиделся. И, полагаю, не потому лишь, что время притупило боль от неудачи любимой, разумеется, лучшей из его пьес. Не притупило. В позднем поэме генеральная репетиция, боль вспыхнула снова. Просто моя непохвальная прямолинейность могла даже польстить авторскому честолюбию умного человека. «Рассадин», «Книга прощаний», «Москва», 2004 год. Впоследствии Галич историю запрещения своей пьесы подробно отразил в автобиографической повести «Генеральная репетиция». Отвергнутая театралами матросская тишина уже в постсоветское время блеснула в кино. В 2004 году Владимир Машков снял по мотивам этой пьесы очень интересный фильм «Папа». Обида Галича неожиданно вылилась в песни. Самую первую «Леночка» он сочинил в 1959 году в ночном поезде «Красная стрела», когда спешил в Ленинград на день рождения к Юрию Герману. Впервые же исполнена эта песня была тремя годами позже. Кто-то усмотрел в тексте «Леночки» верх смелости. Кто-то увидел лишь одну вульгарность. Галич писал. «А утром чится...» Нарочный ЦК КПСС, в мотоциклетке марочный ЦК КПСС. Он машет лени шляпою, спешит на перерез. Пожалуйте, Элл Потапова, в ЦК КПСС. Сама косноязычная аббревиатура, отмечал потом Рассадин, подобное заиканию с изяществом, как бы резвяся и играя, преображена... Возорной рефрент Косноязычное — это сказалось не зря. Чудо Александра Галича в том, что он сделал поэзией само косноязычие нашей речи, нашего сознания, существования нашего. И аналогии тут тот же Эрдман, в чем самоубийца обыватель, предназначенный автором на смеяние, как на убой, вдруг дорастает до трагического монолога. «Дайте нам право на шепот», «Право на отдых» — назовет Галич песню о психи Братане и Белых Столбах. И, конечно, Зощенко. Но я бы, говоря о раннем песенном творчестве Галича, на первое место поставил все-таки не Леночку, а другую песню «Облака». Может, потому что когда-то меня очень зацепили вот эти слова «Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму, и не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему. Облака плывут на восход, им ни пенсии, ни хлопот, а мне четвертого перевод и 23 третьего перевод. В Галичи, безусловно, очень сильно было бардовское начало». Это отмечали и все его соратники. Доктор физико-математических наук Елена Венцель, она же романист Грекова, прослушав несколько комнатных концертов писателя, писала. Это был особого рода артистизм. Каждое слово играло здесь всеми оттенками смыслов и сверхсмыслов. А еще интереснее было не только слушать, но и смотреть на Галича. Это был настоящий спектакль. Тут на смысл, намек, идею работало все. Озорное или трагическое, или ироническое лицо поющего, его чуть трогающая губы улыбка, его манера как-то боком, чуть прикасаясь, перехватывать гитару, успокоительный удар пальцами по ее деке и ответный стон как бы усталого, измученного инструмента и легкая пауза-полувздох перед решающим ключевым словом. Подруга Венцель Грековой, критик Тамара Хмельницкая, 26 июля 1965 года, рассказывая поэту Глебу семёнову о буднях своего окружения, призналась. Праздничность вносит Читагаличей. Он остроумен, сравнительно красив, чрезмерно заграничен, обдуманно элегантен, где-то на грани стиляги А в песнях он так удивительно чувствует беды и трагедии людей, с которыми в жизни не удостаивает заговорить, что за это много ему простится Она поразительно красива, с безукоризненным вкусом в одежде и обличье, и подчас навязчиво безвкусным поведением. Она все время как на сцене. Играет в любовь, заботу, покорность ему, и вместе с тем власть над ним. И все это правда. Но правда не нуждается в курсиве, а в ней все курсивно, все на публику. В ней очаровательная смесь непосредственности и оглядки. Она может при всех зарыдать, вспомнив какие-то давние семейные обиды, а потом испуганно спросить, «Что, у меня потекли ресницы?» и ловко стряхнуть ювелирные слезки на маникюрным перламутровым ноготком. Все люди у нее делятся на тех, кто восхищается Сашей и тех, кто его недостаточно оценил. Климо — «Мы элита», видно издали как реклама. И все-таки они привлекательны и без общения с ними жизнь здесь была бы довольно тусклой. Он пел уже четыре раза. Есть много нового, и каждый раз иначе, то тихо, как бы про себя, то с тончайшей обреченностью и обилием обертанов, то конвульсивно, надрывно и взвинчено. Повторяющиеся знакомые и небогатые его мелодии всплывают по всякому поводу и без всякой прямой ассоциации. Это какой-то внутренний аккомпанемент нашего жития здесь. Но эта пара при всей яркости, остроумии, одаренности никогда не станет мне близкой. Они живут при свете рампы. А я как бы смотрю... Какой-то непрерывный спектакль. Надо признать, тексты песенника были неровны. Галич мог написать одну или две просто гениальные строки, а потом скатиться на пошлость. Это сильно раздражало Корнея Чуковского. «Вчера был у меня Галич», — записал 2 октября 1967 года в свой дневник «Старый мастер». Пьян непробудно. Обещал прийти в четыре часа. Пришел в семь с половиной с гитарой. Читал стихи. Стихи гораздо слабее, чем прежние. Как будто пародии на Галича. Разложение, распад личности. Порывался поцеловать у меня руку. Рухнул на колени и, вставая, оперся на гитару, которая тут же сломалась».